Глава 5. Неправда. Мне не 20 лет, а наверное 40. И 26 апреля стукнет не 21, а все 50. За спиной полтора года войны. Конечно, не совсем полтора. Училище, госпиталь, переформировка. Но три ранения и бесконечная игра со смертью сделали из меня совсем другого человека. Когда конвоир, открыв дверь подвала, толкнул в спину прикладом автомата, я мгновенно обернулся и пошел на него. Ты! Тыловое дерьмо! Дотронься еще раз, и я тебя задушу на месте! Я это умею, не веришь? Не знаю, что было бы дальше. Крепкий молодой сержант с автоматом соображал, что делать. Врезать задержанному прикладом в лоб или молча уйти. Меня согнул пополам приступ кашля. Выкрик сорвал что-то в гортани и легких. Изо рта текла слюна, кровь, а кашель не давал дышать. Я лег на кучу соломы и приходил в себя целый час. Заглянул фельдшер и оттолкнул его. Голосовые связки не работали, я мог только хрипеть. — У вас контузия? — спросил фельдшер. — Пошел нахуй! Потом я почувствовал холод. Подвал был, конечно, нетопленный. Сидели, вернее, лежали в нем человек пять. Я зарылся в солому и затих. Нервное напряжение нашло выход. Я ненавидел весь мир, конвоира, свое начальство и даже товарищей по несчастью, которые накрыли меня старой шинелью и напоили водой. С расспросами никто не лез. В подвале я провел трое суток. Особисты, по очереди допрашивая каждого человека из двух уцелевших экипажей, проверяли по дням, по часам и по минутам, где мы находились и что делали полторы последние недели. Лейтенант Особиста дал мне бумагу, карандаш и посоветовал писать только правду. Если события я изложил более-менее связно, то их последовательность и дни… в общем, я запутался окончательно. Полученная контузия, простуда и нервы мешали вспомнить все по порядку. Свое объяснение я переписывал трижды. Лейтенант сравнивал его с другими показаниями, качал головой и однажды спросил, ну чего вы веляете? А чего вы от меня хотите? Более четкого изложения событий. Вас ведь никто не подозревает в предательстве, но то, что три танка неделю находились в немецком тылу, наводит на разные вопросы. Например. — сипел я простуженным голосом. «Как вы отсиживались и как вы не торопились прорываться! Фактически, вы уклонялись от выполнения своего воинского долга!» Нас всех выручило то, что, имея опыт выхода из окружения, я приказывал экипажу собирать документы убитых немцев. Транец на это обращал меньше внимания, он не попадал раньше в такие ситуации. «Я же хорошо знал!» что документы будут отличным доказательством, что мы не отсиживались, а воевали. Может, поэтому лейтенант вел себя довольно вежливо и даже приказал принести мне кружку горячего сладкого чая. Потом приехал командир батальона Колубов и прямо в кабинете особисто обнял меня. — Жив, волчок! — Живой, товарищ майор. — Тухлятины только от тебя сильно воняет. Я рассказал про танк с мертвым разложившимся экипажем, под которым мы прятались. Потом как смяли две пушки, два грузовика, на кирпичном заводе проутюжили еще два самосвала и эскаватора. Все стало на свои места. Экипажи освободили и отвезли в бригаду, которая размещалась на переформировании в километрах в 70 восточнее Белгорода. Перегнали два наших танка, которые добрались до места на последнем издыхании. Остаток пути их тащили на буксире, а затем сразу отправили в капитальный ремонт. Три дня пролежал я в Санбате, но там было холодно и неуютно. Я сбежал в батальон. Бригада размещалась в лесу, в землянках и палатках. Мой экипаж уже вырыл и оборудовал землянку. Смастерили из бочки самодельную печку. Нары, пол, застеленный сосновыми ветками, дощатый стол на двух столбах, Что еще нужно для счастья? Я сразу написал письма матери, сестре и однокурснице Лене Батуриной, которая считалась как бы моей девушкой. Хотя за это время я ее основательно подзабыл, но что-то заставило написать. У других же есть девушки, а я чем хуже. Кормежка из-за весенней распутицы, а может из-за каких-то других причин, была очень скудной. Фронтовые 100 грамм на переформировке не полагались. Душили ячневой кашей, ячкой и квашеной капустой с запахом тушенки или рыбных консервов. До меня снизошел помощник командира бригады по разведке капитан Бутов. Предложил возглавить танковый разведвзвод в составе бригадной разведроты. «Слушай, ну ты, парень, очень грамотный. Бои прошел. В разведке такие сильно нужны». Обращение парень мне не очень понравилось. Главному разведчику бригады было года 24, он носил блестящие, ручной работы звездочки на погонах, имел два ордена красной звезды и две медали. Насколько я знал, он околачивался в штабе, и его награды меня трогали мало. В штабах их раздавали щедро. Скажу откровенно, командовать разведывательным взводом я не хотел. Парадная сторона разведки выглядела красиво. Отважные ребята с орденами, добывающие в тылу врага ценных языков, секретные документы, но два выхода из окружения, рейд прошлой осенью в немецкий тыл, три сгоревших танка, который я чудом пережил, заставляли более трезво смотреть на вещи. Достаточно с меня обычного танкового взвода. Да и личность Бутова не внушала недоверия. Неуважение, если честно. Рискованное, конечно, дело, с ехидцей поддел меня капитан. Не каждый решится. Но берем только добровольцев. Кстати, долго ты младшим ходишь, да и орден тебе не помешает. Не помешает, согласился я. Значит, не заслужил. Всего три танка подбил и три своих потерял. Давать-то вроде как и не за что. Правда, еще пушек штук шесть раздавил и взвод фрицев на тот свет отправил. Я хвалился с ноткой ответной насмешки. Хвостун или придурок? Пусть лучше так про меня думает. Я для него пустое место, мясо. Все бы столько фашистов наколотили, продолжал тот же тон капитан. К Берлину бы подходили. Ну что, идешь? Вторую звездочку через неделю получишь. Какой из меня разведчик? Правая рука до сих пор не отошла, легкие больные. Поищите среди других, в штабе столько боевых ребят ходит, чем не разведка. Со штабом я перехватил. Капитан покраснел и очень серьезно проговорил. Вас, младший лейтенант Волков, храбрым танкистом считали. Выходят, слухи сильно преувеличены. Не уверен... Потянете ли обычный взвод? Все, свободны. Я, кряхтя, поднялся с табуретки и пошел к двери. «Подумай», — сказал вслед капитан, — «не надо дураком прикидываться». Проходя через помещение штаба, глянул на затянутых в узкие юбки телефонисток, сытых писарей с медалями, капитанов и майоров с новенькими погонами и блестящими орденами. Сплюнул с крыльца, посмотрел на здоровяка часового в хорошей шинели с автоматом ППШ. Его вид меня еще больше разозлил. Дело в том, что на мне была старая солдатская шинель БУ. Латанная, прожженная. Трофейные автоматы и личное оружие у нас забрали еще в особом отделе. Вместо ТТ мне выдали такой же вытертый, как шинель Наган, 25-го года выпуска. — Ты в немца-то хоть раз из своего автомата стрельну? — спросил я у постового. — Проходите, товарищ младший лейтенант, — строго ответил сержант. — С постовыми не положено разговаривать. — Конечно. Только мне поручили отобрать десанты из лишних тыловиков. Комплекция у тебя подходящая, думаю, подойдешь. Тем более автомат вон. Готовый десантник. Наверное, у постового шевельнулась внутри тревога. Что такое танковый десант, он понимал. Пехота очень неохотно шла к нам в десантники. Потери в боях они несли, как правило, большие. Растерявшись, сержант повторил, что разговаривать с часовым не положено, и вообще он недавно перенес воспаление легких. — Да, а выглядишь молодцом, здоровым, — продолжал я вымещать свою неприязнь к штабникам. — Ладно, через пару дней загляну. Люди мне нужны. Командиром отделения поставлю. — Не надо, товарищ лейтенант, — попросил сержант. — Я ведь воевал, ранен под Харьковом был, еще не оклемался. — А чего тебе здесь в штабе тормознули? На передовой сержантов он как не хватает. — Я на баяне хорошо играю. Товарищ замполит меня за это ценит. Ну, вроде как в политмассовой работе участие принимаю. Неподдельный страх сержанта снова оказаться под пулями заставил меня невесело усмехнуться. — Ладно, лечись, сержант. И это, крепче штаб с баяном карауль. Я шагал к себе, вспоминая встречу с начальником разведки. Кто из нас больше дурак, капитан или я? — Конечно, я. Капитан отхватил неплохую должность. В чистоте, без вшей. И телефонистку какую-нибудь в ППЖ наверняка прибрал. А у меня танк, землянка да ячневая каша на ужин. По дороге встретил Антона Таранца. Он поинтересовался, почему я такой кислый. Все же в штабе побывал, с начальством пообщался. От капусты с ячкой. Закуривая его Беломорину, ответил я. Да еще в разведку один умный капитан сватал. Ну, а ты... А я? Я отказался. Их командир Бутов мне не слишком понравился. Хотя бойкий, орденами обвешанный, как елка. Лучше уж вместе с тобой будем воевать. Правда, он обещал подумать, достоин ли я высокой чести быть на должности командира взвода. Вот черт. — почесал затылок Антон. — Ты ведь приказом-то еще не проведен. Сегодня же отпису рапорт на подпись. Надо побыстрее. От штабных героев любой подлости можно ждать. Утвердят. — Да не дури. Кого еще ставить, этих, что ли? Он кивнул в сторону нескольких шестимесячных младших лейтенантов, присланных на пополнение роты после окончания ускоренных курсов танковых училищ. — Тебе... Два командира танков полагаются. Поговорю, пришлю. И это, вечером, приходи на ужин. Жареная картошка будет с салом, грибочки. Повеселимся! Остаток дня занимался знакомством с экипажами. Младший лейтенант прибыл на новеньком танке прямиком из Нижнего Тагила. «Михаил Худюков», — представился он, — «окончил Челябинское танковое». Худяков в боях еще не участвовал, но держался уверенно и, судя по шуткам, был парнем веселым и неглубым. Второй командир танка — полная противоположность тщедушному улыбчивому Худякову. Старшина Фогель, крепко сбитый мужик лет 30, смотрел на меня сосредоточенный хмуро. Радости по поводу прибытия в мой боевой взвод, судя по выражению лица, он не испытывал вовсе. «Да и вообще...» Семейные мужчины в возрасте относились к войне совсем по-другому, чем молодежь. Фогель – вроде бы немецкая фамилия, в переводе означает «птица». Но поволжских немцев с детьми еще в 41-м вывезли за Урал. Даже тех, кто воевал, независимо от должности, увольняли из армии и тоже везли на север или в Казахстан на трудовой фронт. Обстоятельный старшина Павел Никифорович Фогель – объяснил, что родом из-под Саратова, а фамилию их семья получила лет сто назад. Помещик у них был немец, и фамилии своим крестьянам давал немецкие. Страшина успел повоевать в пехоте, был ранен, окончил курсы механиков-водителей, но, учитывая боевой опыт, был направлен на должность командира танка. В пехоте долго воевал? Долго. 4,5 месяца. Миша Худяков сделал удивленное лицо. Восемнадцатилетний младший лейтенант не понимал, что многие пехотинцы, прибыв в роту, не доживают даже до следующего вечера. Одна атака, и половина роты лежит мертвая на нейтралке. Остальные ползут, кто раненый, кто контуженный. Значит, умел воевать Павел Никифорович Фогель, если целых четыре с половиной месяца... Продержался в пехотной роте. Затем ранение, госпиталь. Учился на курсах механика-водителя, который окончил на отлично и получил звание старшина. Старшины обычно командовали легкими танками, но у меня во взводе были 34-ки. Ладно, глянем в бою, что ты за птица, Фогель. В газетах, которые нам аккуратно доставляли в батальон, в отличие от провизии, не упоминали о взятии немцами Харькова, больше говорили о победе под Сталинградом. Много было репортажей из освобожденных городов, где рассказывалось о зверствах фашистов. Писали и о том, что перед Сталинградским областным советом, в связи с приближающейся весной, остров стала проблема захоронения просто огромного количества уничтоженных немецких солдат. Позже, вспоминая события марта 43 -го года, я с трудом находил в справочниках и документальных сборниках эту трагическую страницу – взятие немцами Харькова. Не знаю, как там в архивах, но нам, рядовым участникам сражений, стыдиться было нечего. Под Харьковом немцы понесли серьезные потери, и самое главное дальнейшее запланированное наступление на восток захлебнулось. Хотя фрицы снова продвинулись, где на 80, а где и на 120 километров. Но дальше их не пустили. С апреля по июнь почти на всех фронтах установилась относительная затишье. Немцы выдохлись. Обидно, что во многих исторических справочниках март 43-го как бы выпадает. После главы о победе под Сталинградом Сразу идет описание Курской битвы и наступления в сторону Днепра. А ведь 20 с лишним тысяч наших солдат и офицеров, погибших под Харьковом, внесли свою долю в срыв немецких планов летом 43-го и в целом в нашу победу. Уже вовсю шла весна. После недельного отдыха возобновилось занятие по боевой подготовке. Сильно нас не гоняли. Апрель и май запомнились спокойными месяцами, когда я с удивлением убеждался, что на войне тоже можно отдыхать. Когда просохли дороги, лучше стало снабжение и питание. По вечерам нас тянуло прогуляться. Хотелось общаться с девушками. Возле бригадного клуба устраивали танцы. Мы с Антоном Таранцем и Мишей Худяковым Сходили на них пару раз, но нам не понравилось. Мы знали, что многие девушки, связистки, медсестры, имеют покровителей, как правило, среди высших офицеров. Куда выше нас званием. Да и какое удовольствие мелькать на глазах у начальства. Миша Худяков однажды приударил за молоденькой связисткой. Та с ним кокетничала, смеялась над его шутками. А потом Мишу отчитал штабной майор. Войну еще не нюхал. Вместо боевой учебы волочиться за женщинами. Сказано было грубо, даже оскорбительно. Меня или Антона Таранца этот майор не рискнул бы так отчитывать. А остроумный и подтянутый младший лейтенант не мог прийти в себя от обиды. Он сразу ушел. Антон Таранец был выпивший, впрочем, как и большинство офицеров, и громко сказал мне, чтобы слышали другие, особенно майор. «Пошли, Леша!» Сюда штабным героям добро пожаловать. А нам, фронтовикам, видно, в землянках лучше сидеть. Мы тоже ушли из солидарности с нашим командиром танка. Пусть он еще не воевал, но Миша наш товарищ, с которым вместе идти в бой. Конечно, веселье продолжилось и без нас. Через несколько дней мы купили в складчину боя. Оказалось, что в батальоне есть хороший баянист, а Миша Худяков отлично поет. По вечерам собиралась компания. А потом стали появляться девчата, и у нас получились свои танцы. На небольшой поляне в стороне от танков. Там соорудили навес от дождя, вкопали скамейки и вечера проходили очень душевно и весело. Правда, девушек было мало, и у меня перехватывали их более расторопные ребята. Здесь никто не отделял рядовых от офицеров. Кому положено, те стояли на постах или дежурили по кухне, а отдых есть отдых. Бригаду оснащали новыми машинами. Правда, половина танков пришла из ремонта. Сквозь свежую краску просматривались заваренные пробоины от противотанковых снарядов. Я почти безошибочно угадывал, кто уцелел в этой машине, а кто погиб. Много пробоин было в борту, особенно в боковых частях башен. Я подводил танкистов своего взвода и объяснял, что ни в коем случае нельзя подставлять борт. Лобовая броня пробивалась гораздо реже. На заводах штамповали башни и корпуса с душой, по принципу «кашу маслом не испортишь». Броня на новых танках была на сантиметр два толще. Машины оснащались рациями и мы подолгу тренировались работать на них. Почти полностью сняли с вооружения немногие уцелевшие легкие танки БТ-7, хотя несколько штук Т-70 в батальоне еще имелось. Трофейное оружие пришлось сдать, но кое-кто сохранил парабеллумы и вальтеры, за кто на каждый экипаж выдали по одному автомату ППШ, а командиры рот и взводов вместо наганов получили новенькие вороненые пистолеты ТТ. В бригаде появилось много грузовых машин, в том числе Студебекеров. Часть 45-ок заменили на 76-мм пушки ЗИС-3, о которых отзывались неплохо. Но если говорить объективно, не хватало много необходимого снаряжения. Например, я по-прежнему не видел зениток, а крупнокалиберные пулеметы стояли на нескольких американских бронетранспортерах, которые поделили между штабом, Разведчиками и саперами. Нельзя забывать, что мы только полгода как оправились от крупного отступления, отбросившего нашу армию к Волге. Солдаты моторизованного батальона, входящего в состав бригады, были вооружены в основном винтовками. Автоматы составляли процентов 15-20. Ну и 20 автоматов на роту было совсем неплохо. Плюс станковые и ручные пулеметы. Запомнились стрельбы новыми бронебойными и подкалиберными снарядами, а также демонстрация захваченного у немцев «Тигра». Стрелял я, не буду хвалиться, нормально. Мишенями служили броневые листы, трофейные танки Т-3 и Т-4, хорошо знакомые мне штурмовые орудия артштурм. К сожалению, и здесь не избежали показухи. Старались ставить к прицелам опытных наводчиков и командиров, Бронебойной болванкой я пробил насквозь лоб тяжелого Т-4 с 700 метров. Подкалиберные снаряды, которыми немцы пользовались давно, мне, конечно, понравились. С 600 метров я просадил лоб Т-4 вместе со звеньями гусениц, подвешенными для дополнительной защиты. Хотя танк был полусгоревший, от попадания он вспыхнул снова. Его спешно принялись тушить, чтобы не оставить без мишени остальных стрелков. Мы специально сходили глянуть на действия подкалиберных снарядов. Это было сильное оружие. Прямое попадание, как правило, вызывало пожар внутри танка. Я осмотрел броню вокруг пробоины, ставшей от высокой температуры фиолетовой. С горечью вспомнил, как вспыхивали от подобных немецких снарядов наши 34-ки. За удачу считалось, если успевали выскочить хотя бы два человека из экипажа. Выделили горючее и несколько раз проходили занятия по тактике. Обычно в составе взвода и роты, а однажды действовали все три батальона. К сожалению, стрельб боевыми снарядами проводилось очень мало. Фогель выполнял упражнения на удовлетворительной и хорошо, а Миша Худяков едва дотягивал до троечки. Значит, и весь взвод имел по общему зачету тройку. Меня это задевало. Особенно когда часами занимались изучением уставов, слушали политбеседы, даже строевой подготовкой в лесу занимались. Изменения произошли в мае. К нам приехала какая-то комиссия во главе с подполковником. Помню, собрали командиров рот и взводов нашего первого батальона и повели на огороженный колючей проволокой участок. Здесь стояли немецкие танки, орудия, многоствольные минометы. А также висели плакаты с изображением немецкой техники. С самого крупного экспоната сдернули брезент. Перед нами был новый тяжелый танк «Тигр». Подполковник подробно рассказал его технические данные. Лобовая броня 100-110 мм производила впечатление, если учесть, что пушки наших 34-ок на дальности полкилометра пробивали 80 мм брони то есть могли взять тигр лишь в борт. Подполковник, видимо, занимал высокий пост и позволял себе высказываться вполне свободно. Он отметил сильную оптику тигров и высокую пробиваемость 88 миллиметровой полуавтоматической пушки. — Скоро вам придется столкнуться с этим зверем, — сказал подполковник. — Как вы сами понимаете, в лоб к ним лучше не соваться. Тигр-машина тяжелая. И наши Т-34 вполне способны делать маневр и заходить на скоростях с фланга и бить эту сволочь в боковину. Может, кому приходилось сталкиваться с ними? Говорите смело, без чинов, все, что думаете. Таранец вытолкнул меня и козырнул. «Товарищ подполковник, младший лейтенант Волков уже успел повоевать с тиграми». «Интересно. Ну-ка, расскажите». Я рассказал, как на окраине Харькова столкнулись с тигром. Командир взвода «Удалов» врезал из засады бронебойным снарядом в борт, повредил машину, а мы уже добили ее. «Правда, стреляли метров со 150», — добавил я. «А ты сам куда попал?» «Два колеса пробил, может, еще куда-то угодил. Стреляли ведь и другие». «Значит, можно тигры уничтожать». Подполковник хлопнул кулаком по броне. Ну а ваши потери Четыре машины не меньше этот гад расшлепал. Из экипажа мало кто уцелел. Замполит не удержался и сделал замечание. Младший лейтенант Волков. Не надо сеять панику. Четыре, пять расшлепал. Танкисты гибли геройские, уж наверняка не четыре танка немцы подбил. У страха-то глаза велики. Подполковник никак не среагировал на выпад политработника, а таранец высказал то, о чем думал я. «Тигр – машина сильная, но чтобы в нее попасть, надо тренироваться. Нам мало снарядов отпускают. Волков, например, точно бьет, а ребята в его взводе в боях не участвовали и даже на стрельбах кое-как тройки вышибают». В бою нервы играют, там автоматизм, набитая рука нужна. Комбат Колобов недовольно пробурчал про лимит боевых снарядов. Но визит подполковника имел положительные последствия. Когда занятия подходили к концу, он снова обратился ко мне. — Давно воюешь, Волков? — Так с октября 41-го. Нас добровольцев из Саратовского училища через три месяца учебы на фронт отправили, когда под Москвой туго стало. Повоевал, в госпитале отлежал, затем доучивался, потом снова воевал. — А как же ты до сих пор младший лейтенант? — Что? Пьет? Дисциплину нарушает? — спросил он начальство. — Ну, так... — замялся замполит. — Хорошо, что помощника комбрига по разведке не было который меня в разведку сватал. Тот бы четко доложил, что отказался от чести стать разведчиком, а значит, танкист из меня херовый. — Какой у Волкова боевой счет? — спросил подполковник. — Разве замполит помнил, какой у кого из взводных командиров боевой счет? Как и в каждом подразделении, в бригаде имелись два-три штатных героя, которых не обходили наградами и званиями. А основная масса часто менялась, люди гибли, попадали в госпитали, да и по другим причинам не годились в число лучших бойцов. У меня за спиной имелись два выхода из окружения и штрафная рота, которая, правда, в личном деле не числилась. Но кому положено, об этом знали из других документов. — Так какой у этого очень младшего лейтенанта боевой счет? — повторил подполковник. — ответил таранец. — Три подбитых немецких танка, шесть орудий, штук восемь грузовиков из полсотни фрицев. Три раза сам горел. Первый раз за все время моей личности уделили столько внимания, и я подумал, ну вот, может и орден дадут. Хоть мы и говорили, что не за награды воюем, но все очень мечтали об орденах и очень гордились, когда их получали. Орденом меня не наградили. На неделю через полторы командир роты Таранец выстроил роту и зачитал приказ, вручил мне новенькие погоны с двумя звездочками. О медалях и орденах речи не шло. Не та была ситуация. Только что под Харьковом нам ряжку набили. Какие уж тут награды. А инспекторская поездка неизвестного мне подполковника, наверное, из штаба фронта, Немного всколыхнуло наше начальство. Вдруг нашлись снаряды, а может и прислали дополнительные лимиты, и раза два в неделю регулярно начали проводить учебные стрельбы. Не пожалели списанных танков, автомашин, да и просто кусков брони. Мы стреляли бронебойными осколочно-фугасными снарядами. Выдавали порой не три, как обычно, а целых пять-шесть снарядов. Выделили даже подкалиберные снаряды. Эффективная штука, я вам скажу, но на меньшем расстоянии, чем обычные бронебойные болванки весом 6 кг. Да и повреждения наши бронебойные болванки наносили более сильные, чем стреловидные легкие подкалиберные снаряды. Если грамотно влепишь, то немецкий танк уже не жилец. В общем, каждый тип снаряда хорош на своей дистанции. Так проходили недели, закончился май – Шел уже июнь с дождями, грозами и жарой. Мы уже не сомневались, что три месяца относительной тишины скоро обернутся большой заварухой — битвой, которую позже назовут Курской, с которой начнется уже необратимый путь нашей армии на запад. Пока же мы ничего не знали о будущем сражении, и жизнь на переформировании шла своим чередом — довольно однообразная, Но лучше так, чем со смертельными приключениями на войне. Усилили караульную службу. Из нарядов и патрулей мы просто не вылезали. Потом в связи с боевыми стрельбами и учениями количество снарядов уменьшили. Проходили ночное вождение. Не обходилось и без ЧП. На полигоне ночная езда шла обычно по кругу. Были оборудованы препятствия, мы объезжали бревенчатые настилы, мостики, канавы с водой, крутились между столбами, обозначающими бетонные надолбы. Вдоль трассы сидели в окопчиках несколько наблюдателей, отмечали правильность и время прохождения точек. Работа у наблюдателей была нудная. Проедет взвод или рота, сиди и жди следующего подразделения. Люди не выдерживали, засыпали. Кое-кто вылезал из сырых окопов, а во втором батальоне танк ушел в сторону и раздавил наблюдателя. Пошумели, кого-то посадили на гоптвахту. Вместе с нужными толковыми наставлениями мы порой получали брошюры, вызывающие только смех. За лихватскими фразами нас учили, как действовать в бою. Вот примеры. Подбил фашиста: "Не спи, ищи другого". Хорошему командиру никакой фашистский зверь не страшен. Ударил раз Ударил два, только шерсть полетела. Ну и так далее в том же духе. Определенный смысл в этих прибаутках имелся, но молодым командирам они могли сильно навредить. «Ребята», — учил я Худякова и Фогеля, — «бить только с коротких остановок и одним выстрелом. Остановка дольше 3-4 секунд — верная смерть. Тренируйтесь, чтобы уложиться в эти секунды». Этого достаточно, чтобы прицелиться и выстрелить. Промахнулись? Ничего страшного. Двигайтесь дальше и стреляйте с другой позиции. Если попали в цель, не задерживайтесь, чтобы ее добить. Пока добиваете, второй танк или орудие вас накроют. Я сам знал за собой такой грех. Врезал в цель, радуешься и посылаешь еще один другой снаряд. Очень хреновая привычка. Привык и отучаться было очень сложно. Раза два из-за этого чуть башкой не расплатился. С конца апреля я регулярно получал письма из дома. От мамы, отца, старшей сестры и брата, которому исполнилось 16 лет. Отец кроме ранения во время бомбежки перенес воспаление легких и лишь недавно вышел на работу. Мама не писала о погибших товарищах и знакомых, видимо, не желая расстраивать, и мама, и сестра дружно убеждали меня не лезть на рожон. Брат Саша мечтал поступить в военно-морское училище и, как я понял, собирался приписать себе год-другой. Я тут же отправил письмо, чтобы не дурил и учился. Сейчас в армии и флоте такая мощная техника, что недоучкам с ней просто не справиться. Лена Батурина тоже прислала письмо. Как обычно, заполненная умными фразами, словно не двадцатилетняя девушка писала, а какой-нибудь политработник. Промелькнула фраза о том, что она не понимает девушек, которые забывают про своих боевых друзей, увлекаются танцульками и пустым флиртом. Фраза «насчет боевых друзей» меня озадачила. С Леной мы вместе учились, немного встречались, но боевыми друзьями никак быть не могли. Да и не нужно мне было от нее никакой боевой дружбы. Вот от ласки, да хотя бы и от легкого флирта, я бы не отказался. С грустью подумал, Лена, пожалуй, морально выше меня. Я написал ей ответ в том же духе. Перечитывая свое письмо, прежде чем заклеить, заметил, что в нем проглядывают тоска и какая-то неизбежность беды, чего я никогда не позволял в письмах родне. Переписывать не хотелось, было лень, и я добавил в конце дурацкую фразу «Жду ответа, как соловей лето». А через час ко мне подошел Антон Таранец и заговорщицки сообщил, что ездил в село и там договорился с двумя девушками. Свидание назначено на восемь вечера. Простит меня Бог, но природа настолько требовала своего, что я просто мгновенно забыл про Лену. Мы обсудили с Антоном детали предстоящего свидания. Отлучаться за пределы части разрешалось только по согласованию с высоким начальством. Насчет меня было проще. Антон, как командир роты, мог отпустить меня своими правами. Насчет себя... Он почесал затылок и сказал, что комбат Колобов его тоже отпустит. На всякий случай надо будет взять кого-то из ребят, показать дом, чтобы сбегали за нами, если вдруг объявят тревогу. Самое сложное заключалось в подарках. «У моей подружки двое детей, неудобно пустыми идти», — сказал Таранец. «Им что, по тридцать лет, что ли?» — забеспокоился я. «Нормальные женщины, не хочешь, я Фогеля возьму?» «Хочу, хочу», — заверил я боевого друга. «Давай насчет подарков думать». Кое-что придумали. Сходили на склад, в столовую. Конечно, наши подарки выглядели довольно своеобразно, но для голодной весны 43-го года вполне годились. Кроме фляжки спирта, мы раздобыли две банки рыбных консервов, пачку сахара и две большие каспийские селедки, уже тронутые ржавчиной от долгого хранения. Из уважения к командирам мешок нес мой заряжающий Лене Кибалка. Он же деликатно намекнул, что перед свиданием не худо бы и выпить. Мы с ним согласились, и здесь же в кустах приняли граммов по 70 спирта, ну, я, может, поменьше, запивая его прозрачной ключевой водой. Мы показали ему дом, где намечалось свидание. Леня вздохнул, сказал, что завидует нам и отправился в часть. К моему удивлению, в деревенской избе нас ждали сразу три женщины. Хозяйка лет 30, полноватая, но довольно приятная на лицо. Вторая женщина, немного моложе, худощавая, со светлыми косами, уложенными венцом на голове. Мне она не слишком глянулась, потому что рядом сидела броская девка лет 23, которая отличалась от своих подруг не только красотой, но и модным дорогим платьем, ухоженным Умело подкрашенным лицом. Мелькнуло, что надо было взять с собой командира взвода Мишу Худякова. Познакомились, оглядели друг друга. Женщины засуетились, стали накрывать на стол. Достали и мы свои припасы. Глянув еще раз на местную красавицу, я чуть было не оставил вещь в мешке обе ржавые селедки. Неудобно стало. Но хозяйка... Имени, к сожалению, я так и не запомнил. Обрадовалась и сказала, что рыбы сто лет не видели. Молодую звали Ирина, а светловолосую женщину с косами – Аня. Я сразу почувствовал какую-то напряженность в компании. Красивая и самая молодая из всех Ира казалась здесь лишней. Но ее почему-то терпели. Я невольно поглядывал на нее. Таких красивых подруг у меня никогда не было но в ее уверенном поведении, знающей себе цену женщины, многое настораживало. Я уже не был тем сопляком, обмиравшим от прикосновения колена к медсестры Симы, и чувствовал, что общение с Ириной ничего хорошего не принесет. Выпили за героев, то бишь за нас, за победу, за женщин. Я слегка осоловел. Когда завели патефон... Оказалось, что я танцую с Ириной. От нее пахло хорошими духами, а сочные полные губы едва не касались моей щеки. — Духи у вас приятно пахнут, — сказал я, потому что не знал, что говорить еще. — Подарок? — Подарок, — загадочно усмехнулась Ирина. — От женщин должно ведь не только селедкой пахнуть, но и духами. Можно, конечно свежим огурцом натереться, но они еще не созрели. Намек насчет селедки мне не понравился. Ирина засмеялась и так прижалась ко мне грудью, что меня бросила в пот от нахлынувших желания. Она наверняка имела немалый опыт в отношениях с мужчинами и читала меня как открытую книгу. Это мне тоже не нравилось». Хотелось простого общения, а не заумных игр с красавицей, которая делает тебе одолжение. Я тоже показал характер и, отодвинувшись, молчал до конца танца. Допили спирт. Появился самогон. Аня, явно расстроенная, уже раза два уходила с хозяйкой в закуток рядом с печкой и о чем-то шепталась. Не знаю, чем бы все кончилось – Но посреди явно неудавшегося веселья заявился парень, немного постарше нас. Был он рослый, такой же видный, как Ирина, но без правой кисти руки. Как мы поняли, жених или ухажер нашей красотки. Компанию он оглядел не слишком дружелюбно, но от самогона не отказался. После 200 граммов оживился, сообщил, что он свое отвоевал, а нам желает победы. Ира явно не хотела уходить, даже пыталась выпроводить парня, но тот как приклеился к столу. Пил за двоих, нес что-то бессвязное, а выгонять инвалида войны, нашего боевого товарища, мы просто постеснялись. Наконец жених Ирины добрал свою меру, замолк и сунулся щекой в тарелку. Я сразу же скомандовал. — Так, Ирина, забирай своего жениха, спекся. Мы тут сами как-нибудь обойдемся, селедку доедим, ну и все прочее. Она глянула на меня с нескрываемой злостью, но я плевать хотел на ее взгляды и красивые глазки. На прощание, вытаскивая парня из-за стола, Ирина все же не удержалась от ядовитой подковырки. — Повезло тебе, Нюра. Мальчонка твой теперь, не теряйся. Мы промолчали. Антон вместе с хозяйкой помогли Ирине довести парня до калитки и вернулись с еще одной бутылкой самогона. Гулять-то гулять! выкрикнул Антон и так обнял хозяйку за бедра, что та едва не уронила бутылку. Ты молодец, Алексей. Наладил обоих, сказала она. Петро с войны, поколеченный, выпивает крепко, но человек хороший. Ирка его держит, потому как других мужиков нет. А что ты насчёт селёдки-то говорил? Да, ваша красотка духами селёдочный запах отбивала. Зачем вы её пригласили? Сама она пришла, сказала хозяйка. Всё же, племянницей мне приходится. Аня, которая оживилась после ухода красивой соперницы, заявила, что никакая она не ни Нюра и работает учительницей в начальной школе. Посидели, выпили, потанцевали. Антон уже созрел, и хозяйка намекнула, что время позднее. Я охотно пошел провожать Аню, уверенный, что останусь у нее ночевать. Но ошибся. Возле калитки поцеловались, и Аня стала объяснять, как быстрее добраться до части. Я подумал, что она шутит и сказал, что в темноте переломаю ноги. «У вас в доме места, что ли, нет?» напрямую спросил я. «Мне ведь больших трудов отпроситься стоило». «Давай я тебя к соседке, бабе Фройсе, отведу», предложила женщина. «У нее, правда, трое постояльцев живут. Ну ничего, потесняться. А утречком вместе с другом в часть вернетесь». «Аня, я что?» «На клоуна похож», — разозлился я. «Мне с тобой хочется побыть, а ты меня к какой-то бабке отправляешь». «Ага. А меня ты за кого принимаешь? Завтра вся деревня будет знать, что я едва мужика увидела, тут же в постель потащила. Сплетни пойдут. Ну нельзя же так», — почти жалобно закончила она. «Надо хоть немного узнать друг друга. Как я своим ученикам в глаза смотреть буду?» Все это напоминало письма однокурсницы Лены Батуриной о боевой дружбе. От нахлынувшей злости я едва не наговорил учительнице ани всяких резких слов. Какого черта звали вечером в гости за 4 километра? Но сдержавшись, сказал почти спокойно. Ты, Анна, еще не поняла, что война два года уже идет. Люди не знают, доживут ли до завтра. Нет времени прогуливаться до стишки читать. Ладно, учи детишек. Только не морочь, пожалуйста, мне больше голову. Добрался до своих лишь под утро, изрядно поплутав, вывозив сапоги в грязи и ободрав ветками лицо. Экипаж, от которого трудно что-нибудь скрыть, посмеивался надо мной, но правда за спиной. А таранец, узнав мою историю, возмутился. Вот дурак! Выгнать человека в ночь, это ж надо додуматься. Через пару дней я получил от Ани записку с предложением встретиться. Я согласился. К этому времени злость уже поостыла. Я понимал, что Аня, как и большинство одиноких женщин, ждала от знакомства нечто более серьезного. Может, и про замужество думала. Только какой из меня муж в 21 год? Да и про любовь речи не было хотя я ей и нравился. Словом, стали мы встречаться. Я оставался ночевать у Ани, но все быстро оборвалось. В один из дней мы узнали, что нашу бригаду еще некоторые части перебрасывают в распоряжение Брянского фронта. У меня даже времени не оставалось попрощаться. Сворачивались настолько быстро, что уже в ночь начали движение на юго-восток. Двигались своим ходом и за двое суток преодолели расстояние километров 250. Шли в основном ночами, с заката и до рассвета. Регулировка на дорогах была организована четко. Мы не плутали, ремонтники быстро устраняли неполадки, да и пригодились ночные тренировки. Это была середина июня. Стояли мы в лесу, недалеко от города Новосиль. Едва отоспались после марша, дали команду срочно закапываться. Недели две мы рыли капониры для техники, щели для укрытий землянки. Все это тщательно маскировалось, потому что до линии фронта было километров 30. Я хорошо помню, что в тот период нас едва ли не каждый день инструктировали и предупреждали об ответственности за личный состав. Комбат Колобов прямо заявил, что если фрицы захватят языка, то командир танка и командир взвода пойдут прямиком под трибунал. Про командиров рот промолчал, но я понял, что им придется тоже не сладко. За это время я близко познакомился со многими ребятами из батальона. Поближе узнал начальство, от которого во многом зависели в бою наши жизни. Командир бригады, полковник, был для меня величиной недосягаемой. 0-10 или товарищ 10, так звучали его позывные, он был где-то очень наверху над всей массой людей и техники, и призван был отдавать безоговорочные приказы. Когда однажды случайно раздался в наушниках его голос, я был удивлен. Быстро представился и, услышав вопрос об обстановке, стал докладывать. Как я считал, четко и быстро. Оказалось, комбриг перепутал меня с командиром роты. Ниже, он опускаться считал ниже своего достоинства, да и с ротным общался не слишком часто, через губу. Не дослушав, перебил. Эй, как там тебя? Передай таранцу, чтоб связался с 10-м. Командиром второй роты нашего первого батальона был капитан Марченко. В боях он участвовал немного, но ему везло. После ранения он с полгода околачивался в штабе, получил медаль за предыдущие бои, а когда в феврале 43-го нашими войсками были взяты Азов Новочеркаск Ростов получил орден Красной Звезды и звание капитана. Потом у Марченко что-то не сладилось с начальством, и его назначили ротным в батальон Колобова. Наверное, он рассчитывал на большее и какое-то время держался отчужденным. Со временем стал вести себя проще, и мы с ним иногда беседовали, встречаясь у Таранца. Капитан Марченко хорошо знал технику, ладил с подчиненными, но его портили два существенных недостатка. Он крепко выпивал, порой не зная меры, и был излишне самоуверен. Решительность – хорошая черта, но с высоты своей бывшей штабной должности Марченко действовал иногда непродуманно, а на войне даже иногда оборачивается большими жертвами. Кроме комбата Колобова, двух других командиров танковых батальонов я видел редко. Занятия и личные совещания проводились, как правило, раздельно, но мы хорошо знали и слабые, и сильные стороны наших старших командиров. Если майор Колобов держался на своем месте крепко, считался кандидатом на выдвижение, то комбат-2 майор Дядин ходил на поводу у начальства. С одной стороны, рассудительный и осторожный, он неплохо действовал, когда им не помыкали, но окрики и угрозы «Вперед! Чего застрял? Труса празднуешь? Под трибунал захотел?» Заставляли его бездумно направлять танки на пролом, не думая о жизни подчиненных. Лет 12 Дядин командовал взводом и очень недолгое время ротой. Лишь в 42-м его поставили на батальон. Дядин получил наконец майора и возможность не участвовать самому в боях и атаках. За эти штуки Он мгновенно потерял авторитет у танкистов, но с начальством ладил и крепко держался за выстраданную должность. Командир 3-го батальона, капитан Малышев, часто общался с нашим комбатом, пользовался уважением в бригаде, считался энергичным и решительным командиром, правда, по опыту сильно уступал Колобову. Как и многих на войне, его слишком быстро двигали вверх. Малышеву было лет 25-26. Должности командира взвода и роты он проскакивал за полтора-два года и имел несколько наград. Остальное начальство я толком не знал. Не тот масштаб. Подчинялся я Антону Таранцу, с которым мы давно стали друзьями. Комбат Колобов относился ко мне хорошо и нередко при встрече уделял пяток минут обменяться мнениями по тому или иному вопросу. Мы гордились своей бригадой, считая ее одной из лучших. На это были все основания. В отличие от ряда подразделений, мы имели боевой опыт, за который дорого заплатили, участвуя в жестоких боях и прорывах немецкой обороны под Харьковом. До самого моего последнего дня я всегда буду относиться с глубоким уважением к своим товарищам по бригаде. Сколько их похоронено на пути к победе. А сейчас оставшихся в живых можно перечислить по пальцам.